Карл Маркс о Лукреции Поэма «Лукреция. О природе вещей» не только научное, но и художественное произведение. Ранний Карл Маркс высоко оценивает эту поэму и со стороны ее содержания, и со стороны ее формы. Маркс по манере письма, по художественному стилю противопоставляет Лукреции и более позднему по времени жизни Плутарха. Согласно мнению Маркса, Плутарх прикрывает свое мелкое «я» снегом и льдом морали. Он подобен зимней природе, прикрывающей свое унижение снегом и льдом. Лукреций же – свежий, смелый поэтический властитель мира, он подобен весенней природе, которая весной обнажается и, как бы сознавая свою победу, открывает взору всю свою прелесть. Примечание к тетради по истории эпикурейской, стоической и скептической философии Маркс Энгельс из ранних произведений, страница 169. Конец примечания. В самом деле Лукреция, как и Цицерон, тщательно заботился о форме изложения своей философии. Лукреция надеется, что обаяние мусс, ясный стих, сладкозвучные стихи, сладостный мед поэзии помогут приковать умы и внимание слушателей и читателей к содержанию его учения, нелегкого для понимания. Лукреция осознает себя в качестве популяризатора, говоря о себе и излагая туманный предмет совершенно ясным стихом. Примечание здесь и далее цитируется по изданию «Лукреции. о природе вещей, Москва, 1983 год, с указанием номера книги и номера строки или номеров строк в книге. В данном случае первое, 933, -е, 934. -е. Конец примечания. Лукреция даже думает, что поэтическая форма изложения может побороть ту ненависть, которую его учение вызывает у толпы вследствие своей суровости. Учение наше непосвященным всегда представляется слишком суровым, и ненавистно оно толпе. Первая, 843-844. В чем же суровость учения Лукреция, и почему оно вызывает ненависть? Страница 234 Лукреций сам объясняет это так. Он говорит о себе: "Учу я великому знанию, стараясь дух человека извлечь из тесных тенет суеверий". Первая 931-932. Таково высшее призвание Лукреция, его долг, его предназначение. Об этом он говорит неоднократно. Выше приведенные строки из книги 1 буквально повторяются в книге 4 поэмы. 4, 6, 7. Призвание Лукреция в высшей степени гуманно, ведь суеверия порождают в душах людей страх, поэтому Лукреция видит свою задачу и в том, чтобы изгнать страх из души и «потемки рассеять». 1.146. 146. Казалось бы, люди должны быть благодарны поэту, но нет. Учение Лукреции не ласкает им ухо. Оно слишком правдиво и ясно, а ведь девятся глупцы, встречают с любовным почтением все, что находят они в изречениях, запутанных скрытым. Истинным-то признают, что приятно ласкает нам ухо. Первое с 641 по 643. Лукреций не догматичен и не скептичен. Он не догматичен потому, что стремится доказывать каждый свой тезис. Если верно, что философия мировоззрения, которая по крайней мере стремится к тому, чтобы говорить на языке понятий, связывая их в логически стройную систему и доказывая свои тезисы, то творение Тита Лукреция Кара вполне отвечает этим требованиям. Лукреций не скептичен потому, что убежден в истинности своего великого учения, которое он прямо называет «достоверным». 1.51 При этом Лукреций убежден также в том, что для того, чтобы изгнать из душ людей страх, достаточно показать природу таковой, какова она есть на самом деле. Этот страх изгонит сама природа своим видом и внутренним строем. Второе, 61. Поэтому Маркс и говорит, что у Лукреция природа обнажается и открывает взору всю свою прелесть.